Глава 17. Гра Санхо. 15 августа 1409 года. Благодаря хорошему подбору кадров на руководящие посты имперской тайной стражи, у меня стало появляться больше свободного времени, которого постоянно не хватало. Я продолжал контролировать развитие своего феодального владения и финансово-прибыльных производств. присматривал за Орденом Древней Крови и хотя бы раз в неделю старался повидать сыновей — Эрика и Квентина. Но более всего, в последние пару месяцев меня занимала ситуация в правящих кругах Империи. Я пристально наблюдал за тем, что происходило вокруг, и то, что видел, меня не радовало. Слишком много у меня власти, и слишком многим я наступил на больной мозоль. Это обязательно должно было вызвать ответную реакцию. Мне это предельно ясно. Я всегда был готов к тому, что какой-нибудь клан или группа заинтересованных товарищей попытается меня подставить, очернить имя Уркварта Ройха и использовать это для моего смещения с поста начальника ИТС. В общем, забот хватало. И это на фоне того, что я обязан становиться сильнее, как воин и чародей. Ну и, конечно же, у меня есть Люция, к о т о р а я тоже т р е б о в а л а внимания. Поэтому, когда мой заранее распланированный график ломался, у меня моментально портилось настроение. Примерно как сегодня, когда, проснувшись в одной постели с красивой девушкой, я был уверен, что могу никуда не спешить и не торопиться, ибо никаких срочных дел нет. Однако дежурный по штабу ЭТС, с которым я связался, чтобы выслушать доклад, сообщил о появлении в городе Алоиза Магетта. И по этой причине мне пришлось срочно перекраивать планы на день. Кто же таков Алоис Магет, если ради него герцог Ройха должен похерить свои планы? В данный момент он неформальный глава гильдии наемников, суровый и жесткий лидер, хитрый и опытный. Хотя внешне Магет серьезным человеком не выглядит. Я видел его пару раз. Побитый жизнью, хромой наемник в поношенной кожанке. Но именно на него... замыкается управление сотнями наемных отрядов по всей империи. В каждом крупном городе есть представительство гильдии, и то, что знает один наемник, рано или поздно будет знать глава этой организации, в которой полтора десятка руководителей, так называемый круг командоров. Однако Алоис м а г е т самый авторитетный и повязал остальных вожаков обязательствами, договорами и соглашениями. так что без него серьезные дела с гильдией решить нельзя. Нанять пару-тройку отрядов без проблем, а вот крупное войско уже не получится. С моей стороны уже были попытки, и все закончилось пшиком. А напрямую связаться с м а г и т о м я не мог, и где он находится даже мои лучшие шпионы не смогли узнать. Его не было в столице месяц. Я уже начал терять терпение, когда он появился. Теперь необходимо с ним встретиться и расставить все точки над «и», пока старик снова не исчез. А зачем мне наемники? Вопрос риторический. Разумеется, для ведения боевых действий. Война за океаном набирает обороты. Нанхасы, корпусы в Риге, эльфы-добровольцы уже третью неделю ведут бои на материке л е с а к р а й Республиканские войска, объединившись с недобитыми Манкари, сражаются на Кафарте. А наш доблестный генштаб от этой войны полностью самоустранился. Причина простая. Имперские генералы уверены, что наши союзники при любом раскладе потерпят поражение, и они не хотели, чтобы их с этим что-то связывало. Хотят остаться незапятнанными, сохранить героический ореол и изберечь войска. А император идет у военных на поводу. По крайней мере, в этом вопросе. И больше всего Марк Анха... прислушивается к мнению Триумвирата, трем прославленным генералам — Фар, Мурманс и Вес. В результате чего прорисовывается нелогичная ситуация. Помощь союзникам император обещал и даже отправил в распоряжение корпуса Еврига магов школы «Истинный свет», которые спешно строят на полуострове Арадия стационарный телепорт. Однако имперские полки — Посылать за океан он не собирается. С одной стороны, все понятно. Своих воинов надо сохранить. Они еще понадобятся для защиты империи, а чужих не жалко. Но с другой стороны, если обещал, то помоги. Тем более, что, на мой взгляд, проще уничтожить армии вторжения сейчас, вдали от наших берегов. Проблема. И кто ее должен решить? Правильно, вы угадали. Решать проблему снова придется герцогу Ройха. который за несколько минувших месяцев и так уже отправил на Лесокрай 47 РДГ, разведывательно-диверсионных групп, еще 17 на Кафарту. Не по сотне групп на каждый материк, конечно, как это было в радужных планах. Однако даже эти 64 группы делают очень и очень много, а их ведь надо выводить на отдых, заменять и пополнять, а некоторые полностью восстанавливать. При этом людей не хватает, особенно опытных, а вытянуть профессионалов из регулярной армии не получается. Триумвират генералов на чеку и бережет армейскую разведку, егерей и опытных ветеранов. Впрочем, я своих воинов из федеральной армии тоже берегу. Поэтому генералов прекрасно понимаю. Ладно, кто и кого понимает, дело десятое. Чародеи школы «Истинный свет» Обещают активировать телепорт уже через три недели, и за этот срок я обязан собрать для корпуса Эврига серьезное подкрепление. Не тупое мясо, которое погибнет в первом сражении, а хорошо обученных солдат и опытных чародеев. Нанхасы и эльфы отвечают за себя сами, а мне до них, честно говоря, и дела нет. Другой расклад с Лотером Эвригу. Именно я, а не кто иной, подбил его на эту авантюру. По этой причине, можно сказать, в какой-то мере я чувствую ответственность за судьбу экспедиционного корпуса. И если пока за счет трофеев и слабости противника в зоне его ответственности Крин-генерал вполне справляется, и даже по инерции продолжает наступать, то уже в ближайшие дни ситуация должна измениться. Огр Ширах перебрасывает в провинцию Салих значительные силы, а значит, Эвриго придется отступать, и совсем не факт, что он сможет удержать оборону полуострова Арадия до активации телепорта. Конечно, я могу забить на это и не поддерживать экспедиционный корпус. Просто махнуть рукой и сказать «пропади, оно все пропадом». И мне за это ничего не будет. Даже моя репутация не пострадает. Наоборот, многие скажут, что герцог Ройха молодец, обманул вчерашних врагов и ослабил... «Соседние государства». Но я так не поступлю. В конце концов, есть какие-то понятия о чести и совести. Да и духи предков семьи Ройха уверенно наблюдают за всеми моими действиями из дольнего мира и оценивают каждый мой шаг. Так что приходится соответствовать и заниматься тем, что отвлекает меня от красивой девушки хорошего летнего дня, вина и отдыха. Я покинул Люцию, погрузился в закрытую карету без гербов и отправился в гильдию наемников. Место знакомое на границе белого и черного города. Массивное квадратное здание в шесть этажей, от боковых стен которого расходятся высокие стены. А за охранным периметром, который, разумеется, патрулируется и прикрыт магическими сигналками, находятся казармы наемников, склады, оружейные мастерские, конюшни и офицерский клуб. Территория, которую занимает гильдия, в с т о л и ц е большая. По сути, это еще один город в городе, и по информации шпионов ИТС, здесь на постоянной основе проживает не менее 12 тысяч человек. По земным меркам полнокровная дивизия, на вооружении которой не только мечи и копья, но и много такого, чего даже в моих арсеналах нет. Карета замерла перед главным входом. Охрана остается на месте. Я иду один. Вошел в основной зал, куда может попасть любой желающий. Хоть наниматель, хоть городской стражник, хоть простой уличный зевака. Здесь, как обычно, суета. Вдоль левой стены конторки, за которыми расположились многочисленные клерки. Они оформляют контракты, получают и выдают деньги. Там всегда толкучка. Гораздо интереснее посмотреть, что справа, а там стена найма. Объявление отрядов, которые готовы взяться за работу. Их много, и они разные. Выбирать отряд, который тебе нужен, можно очень долго. Но, в общем-то, стена найма не для этого. Главное — пиар и реклама. Заходит потенциальный наниматель, и у него разбегаются глаза. После чего... Он неосознанно проникается гильдии наемников уважением и понимает, что организация, в которой состоят сотни тысяч воинов по всей империи, не может быть пустышкой и обязательно выполнит свой договор. «Господин герцог, рады снова вас видеть. Ко мне подошел вежливый молодой клерк и отвесил поклон. Чем обязаны?» «Я хочу встретиться с Алоизом Маггитом. Командор Маггит, здесь, Ваша милость». Однако сейчас он на совещании, которое никак не может прервать. Если вас не затруднит, мы просим вас подождать несколько минут. Меня не затруднит. Я усмехнулся и подумал, что магет наверняка догадывался о моем появлении и сейчас набивает себе цену. Позвольте проводить вас в комнату отдыха. Не стоит. Я пройдусь вдоль стены найма. Люблю, знаете ли, читать отрядные объявления. Как вам будет угодно, ваша милость. Клерк снова поклонился и исчез, а я, как и сказал, направился к стене найма и стал читать объявления. Что характерно, они разного цвета. Серый — т е л о х р а н и т е л и охрана и оборона. Белый — боевой отряд, который способен выполнять любую задачу. Серые мне неинтересны, они для внутренней службы в пределах государства. А вот белые — как раз то, что нужно. и взгляд Заскользил по листам. Отряд «Красные коршуны». В гильдии наемников с 1205 года. Командир-полковник Гвинальха. Численность 620 бойцов. Есть два чародея. 217 выполненных контрактов. Многочисленные благодарности от великих герцогов Ратина и Канин. Готовность к выступлению 3 часа. Контракт «Стандарт». Плюс 10%. Отряд «Ротаганские стрелки» в гильдии наемников с 1278 года. Командир полковника э р н е с т о Арапахо. Численность 511 бойцов. Есть чародей-целитель. 190 выполненных контрактов. Благодарность от императора и многочисленные хвалебные отзывы от дворянских домов империи. Готовность к выступлению 2 часа. Контракт стандарт, плюс 20%. Так-так, вначале топовые подразделения. А что у нас в середине стены? Батальон у х а р е з ы Зарину. В гильдии наемников с 1375 года. Командир-капитан Олеха г Зарину. Численность 340 бойцов. Есть чародей. 9 выполненных контрактов. Благодарность от великого герцога Каяса. Готовность к выступлению 6 часов. Контракт стандарт. Отряд «Кровавые секиры» в гильдии наемников с 1312 года. Командир-капитан Брэн Жихар. Численность 400 бойцов. 28 выполненных контрактов. Благодарность от великого герцога Варна. Готовность к выступлению 5 часов. Контракт-стандарт. С этими тоже все ясно. к р е п к и й середнячок. Самое время посмотреть молодые подразделения без большого опыта и серьезной репутации на рынке наемников. Отдельная штурмовая рота «Шестопер» в гильдии наемников с 1406 года. Командир-лейтенант Ульф Браник. Численность 80 бойцов. Два выполненных контракта — Готовность к выступлению 12 часов. Контракт стандарт минус 10%. Батальон «Честные мечи» в гильдии наемников с 1408 года. Командир-капитан Жако Эрфенио. Один выполненный контракт. Численность 280 бойцов. Готовность к выступлению 24 часа. Контракт стандарт минус 30%. Стандартный контракт наемника, несмотря на все изменения в государстве, гильдия не меняла на протяжении веков и сориентироваться легко. Рядовой боец 10 лиров в месяц, десятник 20, сотник 30. Командир отряда, в зависимости от численности бойцов, репутации подразделения и звания может получать до 200 золотых монет. Чародеи обговариваются отдельно, но они, как правило, стоят дорого. Не меньше, чем полковники, а иногда и больше. Как сговоришься? Расходы на пропитание, фураж, транспортировку, возмещение отрядных потерь, лечение и единовременное пособие погибшим тоже оплачивает наниматель. Так что наемники обходятся недешево. Поэтому не всякий дворянин или промышленник может позволить себе взять этих бойцов на службу. Однако, помимо внешней стороны дела и отношений, наниматель-исполнитель, есть внутренняя политика гильдии. И это как раз мой случай. Я могу собрать все белые объявления на стене найма и оплатить услуги этих отрядов. Сколько тут будет воинов? Примерно 40 тысяч бойцов и полсотни чародеев. Грубо говоря, со всеми сопутствующими расходами. Это 600 тысяч эллиров в месяц. Сумма огромная. но я готов ее потратить. Благо в казне имперской тайной с т р а ж и теперь уже есть такие деньги, и она постоянно пополняется. А круг командоров блокирует мой найм. Соответственно, командиры подразделений, которым я предлагаю контракт, по надуманным причинам отказываются от моего предложения. — Ваша милость, — снова появился уже знакомый мне вежливый клерк. — Командор м а г и т освободился и ожидает вас, пожалуйста, — следуйте за мной». Кабинет Алоиза Магита находился на четвертом этаже и широким в треть стены окном выходил на один из казарменных плацов, где проводил занятия наемный отряд. В приоткрытую форточку доносились окрики сержантов, и на мгновение мне показалось, что я снова в военном лицее «Крестич». Это меня немного отвлекло и позабавило. Я усмехнулся, и только потом обратил внимание на магита, который покинул кресло во главе своего стола и мелким суетливым шагом направился ко мне. — Ваша милость, господин герцог, какая честь! — заговорил он. — Давно хотелось познакомиться с вами на коротке, да все с л у ч а е не представлялось. Прошу меня простить за ожидание. — Проходите, проходите. Чего желаете? Может быть, приказать принести напитки? Магет вел себя совсем не так, как я ожидал, суетился и пытался изобразить угодливость. А он ведь не такой человек, а я расценил его поведение как признак того, что он мне откажет. Просто командор не желает ссориться и потому постарается сделать это вежливо, скрывая истинные причины за улыбками и пустыми словами. «Э, нет, так не пойдет», — подумал я. «Ситуацию надо сразу подстраивать под себя». Прекрати, командор, ты же воин, а не шавка. Я нанес по его разуму слабый ментальный удар на подавление, не более чем в десятую часть своей силы. Поэтому веди себя как воин и разговаривай как мужчина, а не как халуй. Разумеется, у командора гильдии наемников есть защитные амулеты, это не слабые подделки для рядового состава. Однако даже они не смогли полностью защитить магета от моего невидимого удара. Он его прочувствовал и поступил так, как поступает сильный человек, которого пытаются подавить. Командор разозлился, сбросил маску г о д л и в о г о халуя, приготовился к драке, жал кулаки и прищурился. Опасный момент. Если бы верх взяла злоба, он мог броситься на меня, и пришлось бы его вырубить. Но разом оказался сильнее чувств, а не проявлял признаков агрессии. А Лоис м а г е т смог себя обуздать и, успокаиваясь, вернулся на свое место, присел и указал на свободное кресло. Хочешь поговорить прямо и честно, Ройха? Хорошо. Давай говорить как мужчины. Располагайся. Нам есть что обсудить. Я устроился в удобном кресле и откинулся на спинку. В общем, сама безмятежность и доброжелательность. Однако эта маска и м а г е т уже понимая, что перед ним опасный хищник, не пытался казаться тем, кем никогда не являлся. По этой причине разговор покатился по нужной мне колее. Командор кашлянул в кулак, посмотрел на меня и начал разговор. «Мне известно, что ты задумал, Ройха. Ты хочешь собрать наемную армию и отправить ее за океан». «Так и есть», — подтвердил я, — «однако мы не можем дать тебе воинов». В чем причина? Против тебя работает несколько фракций, в первую очередь военные. После войны армия империи сильно изменилась. Быть офицером снова почетно и престижно, а солдаты не голодают и не выглядят, словно толпа оборванцев. Контрразведка искореняет коррупцию и предателей, да и твоя имперская тайная стража вносит свою весомую лепту. А генштаб пытается мыслить стратегически. И часть уважаемых имперских генералов, герои минувших военных кампаний, настоятельно порекомендовали нам, командорам гильдии наемников, не отправлять отряды за границы государства. Ссориться с ними мы не хотим. Это навлечет на нас слишком много проблем. И, наверное, ты понимаешь, о ком я говорю? Да. Пойми, Ройха, мы не враги, и отказать тебе напрямую сложно. Ведь ты предлагаешь заключить самый крупный контракт с гильдией наемников за последние 70 лет. Это огромные деньги. А в дополнение мы могли бы поторговаться за трофеи выбить себе некоторые преференции. Вот только слишком много у тебя врагов, как явных, так и скрытых. С военными понятно, про них уже сказано. А есть еще главы торгово-промышленной палаты, дворяне, жрецы старых культов и влиятельные маги. Они наши постоянные наниматели, и все говорят одно и то же. «Не помогайте Ройха, не давайте ему воинов, не оказывайте с о д е й с т в и е Элиты империи боятся твоего усиления, господин герцог». «За мной и л и р Анхей, наш император», — сказал я. «Верно. Не стал спорить со мной старый наемник. Только если бы император и молодой бог хотели бы поддержать тебя в этом замысле, они бы не отмалчивались и отправили за океан, помимо наемников, регулярные войска». Ну, хотя бы инструкторов для обучения местного населения и военных специалистов. Однако ничего такого нет, и все видят, что в этом вопросе они напрямую тебя не поддерживают, и это повод поставить взорвавшегося уркварта Ройха на место. Так сложившуюся ситуацию видим мы, командоры гильдии наемников. По этой причине, если ты начнешь настаивать на заключении контрактов с нашими отрядами, наш отказ прозвучит настолько громко, что его услышат во всех уголках империи и даже за ее пределами. А это не нужно ни тебе, ни нам. Что тут скажешь? Старый наемник прав на все сто процентов, а я недооценил сопротивление старой гвардии, всех этих многочисленных чиновников, дворян, жрецов и чародеев, которые повязаны между собой родственными и финансовыми узами, а на первый план выставляют военных, в самом деле героев, и патриотов своей страны. Я строю новую систему, а против меня, хоть и подгнившая, но все еще сильная и мощная прежняя система. Она не хочет перестраиваться и меняться. Отсюда нападки на меня. Все эти интриги и подковерные игры. Задача противников — свалить меня и заставить императора под давлением общественного мнения, используя предлог, что герцог Ройха не справляется и ведет собственную политику, отправить опасного человека в отставку. И, в общем-то, я не против. Мне бы этого даже хотелось, но не так. Если я уйду, то одержав очередную победу. В данном случае над представителями старой системы. Отсюда вопрос. Я могу победить? Да, способы и возможности имелись. Хотя действовать придется быстро и жестко, вызывая недовольство императора, а, возможно, что и учителя. который не желает вступать в конфликт с главами других имперских культов слушай магет я посмотрел в глаза командора и он не выдержав моего взгляда опустил голову а что если мои противники заткнуся т или поменяют свое мнение в таком случае отозвался он убедить круг командоров не препятствовать заключению контрактов между гильдией наемников и герцгом уркваром ройха будет Гораздо легче. Все зависит от того, кем будут эти люди, что они скажут и каков их статус. В таком случае встретимся через 10 дней. Если ситуация начнет меняться, поговорим снова. Договорились. Согласился командор.